Глава двадцатая Следующий день оказался тяжелым. Уоллес хандрил и расхаживал взад-вперед по лавке, словно зверь в клетке. Остальные старались не приближаться к нему, а он все бормотал. «Два дня, еще два дня!» Он дрожал, он трепетал, он трясся. Он ничего не мог с собой поделать. Уоллес посмотрел в окно. Перед чайной лавкой, как всегда, стоял скутер Хьюга. Зелёный с белыми шинами, с бокового зеркала свисало забавное безделушка мультяшное привидение с комиксовым пузырём, в котором было написано "бу". Сиденье у скутера было маленьким, но сзади имелись металлические ручки. Он вспомнил, как чувствовал на себе солнечные лучи, когда стоял на веранде. Снова и снова Ему нужно было чувствовать это снова и снова. Вроде бы мелочь, но чем больше он думал об этом, тем труднее ему было расстаться с этим ощущением. Солнце. Он хотел чувствовать солнце. Оно взывало к нему, крюк у него в груди подрагивал, трос светился ярче прежнего. В ушах звучал шёпот. Но это были не те голоса, что доносились из-за двери. Те были спокойными, успокаивающими. Этот звал к действию. Он пошёл в кухню к Мэй. Она посмотрела на него с опаской, словно боялась, что он откусит ей голову. Он почувствовал себя виноватым. Ты можешь сегодня днём приглядеть за лавкой. Она медленно кивнула. Да, что? Мне нужно отлучиться. Она, похоже, встревожилась. Что? Оля, ты же знаешь, что будет, если ты попытаешься. Знаю. Но я не уйду далеко. Я помню, сколько мне удалось продержаться в тот раз, и потому всё будет хорошо. Но это не убедило её. Ты не можешь так рисковать, особенно когда ты близко к ей не было нужды договаривать. Они оба прекрасно понимали, что она имеет в виду. Он дико рассмеялся. Если не сейчас, то когда? Кстати, я забираюсь с собой Хьюга, Май миргнуло. Забираешь куда? Он улыбнулся, чувствуя влон себя совершенно сверхнувшимся, и это грело его изнутри. Не знаю, разве это не чудесно? Хьюго выслушал Волеса. Ответил он не сразу, и Олесу показалось, что он собирается отказаться, но наконец он произнёс: "Ты точно хочешь этого?" Волес кивнул. "Ты ведь знаешь, как долго мы сможем ехать, как далеко? Это опасно." Мне это нужно, просто сказал Волис. И я хочу, чтобы ты был рядом. Не нужно было этого говорить, Хьюго заметно напрягся. Ты передумал? Вчера вечером ты не хотел знать, что я чувствую. Мне страшно, признался Волис. И я не знаю, как избавиться от страха. Но если это конец, если это всё, что мне осталось, то я хочу сделать то, что задумал, с тобой. Ты серьёзно? Да. Мне нужно спросить Мэй, может ли уже сделано, сказала Мэй, высовывая голову из-за двери. Волис фыркнул, увидев, что у неё из-под мышки выглядывает Нельсон. Разумеется, они подслушивали. Я всё поняла, босс. Дай чуваку то, что он хочет, это пойдёт вам на пользу. Свежий воздух и всё такое, а мы будем держать оборону. Но мы даже не знаем, может ли он ездить на скутере, продолжал сомневаться Хью. Уоллес выпятил грудь. «Я могу все!» Как оказалось, он мог не все. Какого черта прорычал он, упав со скутера в пятый раз? «Люди смотрят», — проговорил Хьюго краем рта. «Ах, прошу прощения, Уоллес встал с земли. Между прочим, меня они не видят, и они просто подумают, что ты разговариваешь со скутером, словно какой-нибудь чудик». Он нахмурился. Со скутером, по идее, должно было быть не труднее, чем со стульями. Не ожидать, пробормотал он про себя, не ожидать, не ожидать. Он опять поднял ногу и перекинул через скутер. Он понимал, что выглядит странно, но плевал на это. Он был полон решимости оседлать скутер, даже если это станет его последним свершением. И он торжествующе завопил, почувствовав наконец сиденье скутера своими задницей и бёдрами. Чёрт, я лучшее привидение всех времён и народов. Он посмотрел на Хьюга, старающегося спрятать улыбку. Ты упадёшь и убьюсь? Мне кажется, не стоит беспокоиться об этом. Садись. Ну, давай же, скорее, скорее. Он похлопал по сиденью перед собой. У Олесу было неудобнее, чем он того ожидал. Скутер был маленький, а Хьюга и Олес нет. Судорожно сглатывая, Олес упорно старался не смотреть на зад Хьюга, устраивавшегося на сиденье. Скутер крякнул. Хьюга поднял подножку, они оказались близко друг от друга, так близко, что ноги Воли соприкоснулись с Хьюга. Трос между ними туго натянулся. Ситуация была странно интимной, и Волис попытался представить, каково это обхватить руками талию Хьюга и держаться за неё изо всех сил. Но вместо этого он подался назад и ухватился за металлические ручки по бокам и пристроил ноги на подставку. Хьюга повернулся к нему. Далеко мы не поедем. Это понятно. Скажи, когда тебе начнётся становиться плохо, скажу. Без глупости, Волис, обещаю, проговорил он и был при этом серьёзен как никогда в жизни. Шёпот, какой он прежде слышал в доме, стал громче, и он не мог больше не обращать на него внимания. Он не мог разобрать к чему его призывают, но ясно было, что это делает не дверь. Шёпот гнал его прочь от чайной лавки. Хьюго включил зажигание, двигатель скутера взвыл, сиденье под Волисом приятно затряслось. Его смех перешёл в крик, когда они медленно покатили вперёд, набирая скорость и вздымая пыль. Стоило им выехать на дорогу, как Волис почувствовал напряжение во всём своём теле. Он стиснул зубы, стараясь превозмочь его. Он не знал прежде, на что это похоже, а теперь вот узнал. Он посмотрел на свои руки, чтобы выяснить, не начала ли шелушиться кожа. Ещё нет, но скоро. Уоллес думал, хьюга свернёт к городу, проедет по главной улице и вернётся к лавке, но тот поступил по-другому. Поехал в противоположном направлении, оставив и лавку, и город позади. Лес по обе стороны дороги стал гуще, деревья раскачивались на холодном ветру, ветки стучали друг о друга словно кости. Солнце впереди опустилось ниже, небо стало розовым и оранжевым. и тех оттенков синего, о существовании которых Уоллес не подозревал, оно было глубоким и темным, как самые глубины океана. Никто за ними не ехал, их не обгоняли машины. Создавалось впечатление, будто в целом мире есть всего два человека на пустынном отрезке дороги, ведущей в никуда и во всех направлениях одновременно. «Быстрее!» — сказал он Хьюго на ухо. «Пожалуйста, давай быстрее!» Хьюго прибавил скорость, и двигатель скутера жалобно взвыл. Он не был создан для больших скоростей, но это не имело значения. Ветер трепал им волосы, когда они вписывались в повороты. Дорога казалась размытой, белые и жёлтые линии разметки мелькали перед глазами. И только спустя несколько минут кожа волос осталась слоиться, и вслед им полетели пылинки. Хьюго увидел это краешком глаза, но не успел он заговорить, как Уоллес сказал, «Я в порядке, клянусь, вперед, вперед, вперед!» И Хьюго рванул вперед. Уоллес гадал, а что произойдет, если они продолжат мчаться все дальше и дальше? Наверное, он обратится в ничто, оставив за спиной все частицы своего тела. Он не будет ни скорлупкой, ни привидением. Останутся от него одни лишь... пылинки на горной дороге, подобные развеянному по ветру пеплу. Будто в его существовании был смысл. А может, так оно и было? Может, он, Уоллес, все-таки важен? Пусть не для всего мира, а лишь для этого места, для Хьюга и Мэй и Аполлона и Нельсона. Не в этом ли вся суть? Не это ли ответ на великую тайну жизни? Надо максимально использовать то, что имеешь, пока оно у тебя есть. хорошие, плохое, прекрасное и отвратительное. Будучи мёртв, Волис как никогда прежде чувствовал себя полным жизни. Стиснув скутер бёдрами, чтобы не упасть, он взвёл руки словно крылья, и его кожа расслаивалась, и её частицы оставались позади. Он запрокинул голову к солнцу и закрыл глаза. Вот. Вот, вот оно. Тепло и свет охватили его. И он прокричал свою дикую радость небу хьюго, похоже, знал, куда едет. Он свернул на дорогу, которую волес не заметил бы, будь он один. Она петляла по лесному склону. Натяжение его шелушащейся кожи было почти неощутимо. Обрывок какой-то тёмной мысли мелькал на периферии сознания, но ему удавалось контролировать её. Шёпот постепенно стихал. Впереди на обочине был съезд, всего на всeго засыпанный гравием клочок земли. Хьюго направил скутер к нему, и у Олисы перехватило дыхание, когда он увидел, что было по другую сторону дорожного ограждения. Съезд располагался на скале. Склон был крутым, верхушки деревьев внизу вставали перед ними. Солнце садилось, и как только скутер остановился, Олис прыгнул с него и бросился к ограждению. В спешке он чуть было не пробежал сквозь него, но всё же умудрился вовремя затормозить. Плохо бы мне пришлось, сказал он, глядя вниз. Голова у него кружилась. Он слышал, как Юга выключил двигатель, поставил скутер на подножку, а потом слез с него. Мы не можем задержаться здесь надолго, тебе становится хуже. Так оно и было. Частицы кожи, казалось, стали больше. Мысль, вертящаяся в голове, назойливой. У Олисса болела челюсть, руки его тряслись. Всего несколько минут прошептал он. Хьюго подошёл к нему. "Почему ты остановился здесь? Что значит для тебя это место?" "Мой отец часто привозил меня сюда", ответил Хьюго, подставив лицо умирающему солнечному свету. "Когда я был ребёнком, и мы разговаривали о всяких важных вещах". Он печально улыбнулся. "Здесь мы говорили о сексе. Здесь он устроил мне разнос, потому что я завалил алгебру. Здесь я сказал ему, что я гей". Он ответил, что знаю он об этом раньше, наш разговор о сексе был бы другим. Он был хорошим человеком. Хорошим. Лучшим. Он совершал ошибки, но всегда признавал их. Тебе бы ему понравился. Хьюго немного помолчал. Такой, как ты сейчас, юристов он не любил. Никто нас не любит. Мы в этом смысле мазохисты. Солнце садилось, они стояли плечом к плечу. Тень Хьюга за ними становилась всё длинней. "Когда я уйду", сказал Волис, "ты, пожалуйста, не забывай меня. Немногие будут помнить обо мне, по крайней мере, с хорошей стороны. Я хочу, чтобы ты был среди них". Его ногти начали ломаться. Хьюга с трудом сглотнул. "Как я могу забыть тебя?" Волис подумал, что это не составит особого труда. "Обещаешь?" "Обещаю". Закат был невероятным. Олесу хотелось как можно дольше подставлять лицо небу. Как ты думаешь, мы увидимся снова? Надеюсь. Лучшего ответа Олес не мог пожелать. Но это будет не скоро. Ты должен делать свою работу. Он смаргнул слезу, и это, но он не смог договорить. Милькавшая в голове мысль стала оформляться. Она тянула, тащила, дёргала. трос светился. О, запнувшись, издал Волис: "Нам надо возвращаться в тревожалсях Юга прямо сейчас". Ага, прошептал Волис, а солнце тем временем исчезло за горизонтом. На обратном пути ему казалось, бутон парит в воздухе. Хьюга гнал скутер на предельной скорости, но Волис ни о чём не тревожился. Он ничего больше не боялся. На него снизошло спокойствие, своего рода облегчение. «Держись!» — кричал ему Хьюго, но Уоллес указал и, что он где-то далеко. Шепот возобновился. Стал громче и настойчивее. Когда они свернули на дорогу, ведущую к чайной лавке, в голове у него прояснилось. К этому времени его ладони исчезли, руки исчезли, и, похоже, он остался без носа. Но тут кусочки кожи стали возвращаться на место, будто кто-то собирал сложный пазл. Хьюго Вдруг бросил скутер вправо. Волис подумал, они вот-вот разобьются, и на какой-то момент горько пожалел, что не настоял на том, чтобы Хьюго надел шлем. Но эта мысль покинула его, когда он краешком глаза заметил, что заставило Хьюго поступить так. Камерон. Он стоял посреди дороги. Я всё ещё здесь. Они затормозили, из-под колёс взметнулись камешки и пыль. Впереди клонилось к земле дерево, старый великан с потрескавшейся корой, сок выступал на нём как слёзы. Уолис протянул руки сквозь Хьюга, схватился за руль и изо всех сил нажал на тормоза. Они взвизгнули, и скутер затряся остановившись. Заднее колесо приподнялось и тут же опустилось, переднее замерло всего в нескольких дюймах от дерева. Чёрт побери, пробормотал Хьюга. Если бы ты не Не успел он договорить, а Уоллес уже слез со скутера и повернулся к дороге. Камерон стоял, обратив лицо к звездам. Рот открыт, черные зубы обнажены, руки опущены и медленно раскачиваются. Он наклонил голову, словно мог видеть, что Уоллес наблюдает за ним, хотя глаза его были пустыми и холодными. Крюк в груди Уоллеса вибрировал, как никогда прежде. Казалось даже, что он живой, Шёпот теперь закручивался вокруг него, как ураган. Слова были неразличимы, но Уолис понимал, что они значат, и почему он почувствовал настоятельную потребность уехать из лавки. К нему взывал Камерон. За его спиной Хьюго опустил подножку и выключил двигатель, но Уолис не имел возможности отвлекаться. Только не сейчас. Он сказал: "Камерон, ты всё ещё здесь, верно? О боже, я слышу тебя." Камерон медленно моргнул. Волис вспомнил, что он почувствовал и увидел в чайном саду, когда руки Камерона обхватили его. Счастье, ярость, яркие вспышки, рассказывающие о солнечном человеке. Зак, зак, зак. зак Горе, охватившее его, когда всё было потеряно, казалось громоподобным. Позже ему сказали, что это длилось всего секунды их странное единение. но он словно прожил целую жизнь с ее садами и пустошами. Он был Камероном, видел все, что видел тот, страдал вместе с ним из-за невероятной несправедливости жизни. Тогда он не понял всех нюансов, на него навалилось слишком много, и произошло это стремительно. Он не думал, что способен понять все сейчас, но кое-что стало ему гораздо яснее. И хотя Хьюга кричал, чтобы он остановился, Уоллес подошел к Камерону и взял его за руку. «Покажи мне», — прошептал он. И Камерон послушался. Воспоминания возникали словно призраки, и Зак сказал, «Мне нехорошо». Он попытался улыбнуться, у него это не получилось, его глаза закатились, он был жив, а потом сразу мертв. Но все это происходило не так быстро, верно? Нет, там было и то, с чем Волис не смог разобраться с первого раза, и теперь он улавливал намёки на это, проблески отрывистого фильма, скачущего от кадра к кадру. Он был камероном и в то же самое время не был. Его звали Волис Прайс. Он жил, он умер, и всё же он настойчиво продолжал как-то существовать и дальше, дальше, дальше. Но это не имело особого значения, это было второстепенно. Это куда-то исчезло, потому что Камерон вышел на первый план и показывал то, что пряталось в нём. "Зак", прошептал Уолис о Камероне твердил. "Зак? Зак?" И продолжал вспоминать, но он, они не смог уберечь Зака от падения, и его голова ударилась о пол с ужасным глухим стуком. Уолис больше не был способен контролировать что-либо. Он оказался погружен в кровавые воспоминания, которые окружали его наподобие бесконечной вселенной. Камерон кричал в телефон оператору службы спасения, что он не знает, что случилось, что не знает, что делать. Помогите нам, о ради всего святого, помогите нам! «Помогите нам», — прошептал Уоллес, — «пожалуйста». Еще один скачок, резкий и стремительный, и вот Камерон открывает входную дверь, и мимо него спешат парамедики. Сверкает мигалка машины скорой помощи, а перед домом стоит пожарная машина. Камерон требует ответа у парамедиков. Хочет знать, что же такое с Заком, а Зака тем временем укладывают на каталку. Камерона оповещают о расширенных зрачках и падающем давлении. Глаза Зака закрыты, тело влажное, и Уоллес ощущает ужас Камерона как свой собственный. В его голове снова и снова с рёвом проносится: что происходит? Что происходит? Он сидит в машине скорой помощи, а они тем временем расстёгивают рубашку Зака и спрашивают камерна, знает ли он историю болезни Зака, принимал ли тот наркотики, нет ли у него передозировки? Ты должен рассказать там всё, чтобы мы поняли, как помочь ему. Он едва способен соображать. Нет, изумлённо отвечает он. Он в жизни не пробовал наркотиков, он даже аспирин не принимал, он не болен, он никогда не болел. Он в больнице и не может произнести ни слова. Его тело словно погрузили в лед, его окружают друзья и родственники Зака. И тут выходит доктор и разбивает его мир в дребезги. Кровотечение в мозге, говорит доктор. Разрыв, трещина, а невризматическое субарахноидальное кровоизлияние. повреждение мозга повреждение мозга повреждение мозга Камерон молит доктора: "Но вы же можете помочь ему, правда? Вы же можете устранить это, правда? Вы же можете сделать так, чтобы ему стало лучше, правда?" Он кричит и кричит, а чужие руки на его плечах, на его руках удерживают от броска на доктора, который медленно пятится назад. Закони медленно отвезли в операционную. Он умер на операционном столе. Камерон надел надела на похороны свой лучший костюм и постарался, чтобы костюм на Заки был не хуже. Хор пел гимн о свете и чуде, о боге и божественном промысле, а Олис мысленно кричал, но не от своего имени. Камерон же молча кричал, что всё это сон, что такого не может быть. Проснись, кричал он пронзительно. Пожалуйста, проснись. Священник говорил о боли и горе, о том, что нам никогда не понять, почему кого-то столь полного жизни забирают так рано, но Бог никогда не посылает нам больше страданий, чем мы по его мнению способны вынести. Все плакали, Камерн не плакал. О, он пытался, он пытался выдавить из себя слёзы, пытался почувствовать что-нибудь, кроме цепенеющего холода. Гроб был открыт, Он не мог заставить себя взглянуть на тело в нём. Ты уверен, спросил кто-то из его друзей. Не хочешь попрощаться с ним прежде чем? Камерон стоял у ямы в земле, а всё тот же священник вещал и вещал о боге и его промысле, о таинственном непознаваемом мире. Он смотрел, как Зака опускают в эту яму, и по-прежнему не чувствовал ничего, кроме холода. И что бы ни делал Уолис, он не мог этот холод прогнать. С ним остались на ночь. В течение нескольких недель он был не один. Ему говорили: "Камерон, тебе нужно поесть". Говорили: "Камерон, тебе нужно принять душ". Говорили: "Камерон, пойдём погуляем, а тебе нужно подышать свежим воздухом". И наконец сказали: "Ты уверен, что можешь остаться один?" "Со мной всё будет хорошо", заверил он. Всё будет хорошо. Но хорошо ему не стало. Он держался 4 месяца. 4 месяца он ходил из комнаты в комнату и звал Зака. Мы так много должны были сделать. Ты обещал мне. А слёзы так и не пришли. Ему всё время было холодно. В иные дни он не вставал с постели и ничего не мог делать, кроме как ворочаться в ней и натягивать на голову одеяло, чтобы почувствовать запах Зака. Он пах как древесный дым, как земля и деревья, очень много деревьев. Под конец его друзья вернулись. Мы беспокоимся о тебе, сказали они. Нам нужно удостовериться, что с тобой всё будет хорошо. Со мной всё будет хорошо, отвечал им он. Всё будет хорошо. В последний день он проснулся. В последний день он съел миску хлопьев с молоком, вымыл миску и ложку и убрал на место. Последний день он бродил вокруг дома, но при этом молчал. В последний день он сдался. Это было не больно, правда. Конец. Он онемел, а потом он был мёртв. Вот только он не был мёртв, правда же? Не был, потому что он стоял над собой и смотрел, как из него вытекает кровь. И он сказал: "О, Это ад. И он по-прежнему был один. До тех пор, пока не пришёл какой-то человек, который назвался Жнецом. Он улыбался, но улыбка не касалась его глаз, и губы его изгибались неподобаемо. "Я уведу тебя", сказал Жнец. "Всё это обретёт смысл, обещаю, хотя ты и расстался с жизнью так, будто она ничего не значит, я позабочусь о тебе". Он стоял в сумерках перед чайной лавкой и смотрел на табличку в окне: "Закрыто на спецобслуживание". Хьюга ждал его внутри. Он предложил камерну чаю, камерн отказался. "Я сожалею", сказал ему Хьюга о вашей потере. Жнец фыркнул. "Он сделал это по своей воле". Эти слова показались камерну ядом для ушей. Он знал, что есть дверь Но он не верил этому. Жнец сказал, что она может вести куда угодно. Он сам ничего не знал. Хьюг не знал. Никто не знал. Там, возможно, всего лишь бесконечная тьма, задумчиво сказал Жнец поздно ночью, когда Хьюг уже спал. Возможно, там вообще ничего нет. Камерон убежал из лавки. Его кожа исчезла. Трос порвался и исчез. Крюк, что был у него в груди, растворился. Он добрался до города и упал на колени посреди дороги. Его последняя ясная мысль была о Заки, о том, как он улыбался словно солнце, и Воли знал, что желание снова почувствовать это было не только его собственным. Это было последним усилием человека, чей разум принадлежал теперь и ему. Это солнце было последним, что поддерживало его, пока его человеческая сущность распадалась. И сейчас Здесь, Волис сказал. Это несправедливо, всё это. Помоги мне, попросил Камерон. Волис посмотрел на свою грудь, горевшую словно в огне, из груди торчало изогнутое железяка. Её конец крепился к толстому светящемуся тросу, который тянулся к юга. Цепь, путы, связующее звено между живыми и мёртвыми, удерживающее мёртвых от полёта в ничто. Чуть посомневавшись, Уолис взялся за крюк. Теперь я понимаю. Дело не в том, что мы сделали и не в ошибках, которые совершили, а в людях, в том, что мы готовы сделать друг для друга, в жертвах, которые мы приносим. Они научили меня этому здесь, в этом месте. Пожалуйста, прошептал Камерон. Я больше не хочу быть пропавшим. «Не ожидая этого!» Он сжал крюк, металл оказался горячим, но больно ему не было. Он потянул его, что было сил, и боль стала до такой степени невероятной, что он стиснул зубы. Слезы хлынули у него из глаз, и когда крюк оказался вне его, он закричал. Ощущение тяжести исчезло, и его окатила волна облегчения, подобная солнцу и звездам. Он поднял крюк над головой, Иван взил его в грудь Камерна. Его голова мотнулась в сторону от мощной пощёчины, и он распахнул глаза. Ой, какого чёрта? Он моргнул. На него сверху вниз смотрела Мэй. Придурок, набросилась она на него. Что чёрт побери ты натворил? Он потёр всё ещё покалывающую щёку и сел. Что ты? он выпучил глаза. Вот дерьмо. «Ага, сволочь! Действительно дерьмо! Ты хоть представляешь, что ты...» «Это сработало в отчаянии?» — спросил он. «Это сработало?» — она вздохнула, и ее плечи поникли. «Сам посмотри!» Она схватила его за руку и подняла с пола. Он вскрикнул от удивления, потому что взлетел в воздух, будто совершенно ничего не весел. Широко раскрытыми глазами он посмотрел вниз, и он взлетел в воздух, И судорожно вдохнул, увидев, что парит в нескольких дюймах от пола. Он поднял руки вверх, пытаясь опуститься вниз, но у него ничего не получилось. Мэй смотрела, как он пытается сделать это ещё раз. Ага, сам виноват. Тебе повезло, что у нас сохранился поводок опалоны, иначе ты был бы уже далеко отсюда. Она показала на его лодыжку. Вокруг неё был обмотан собачий поводок. Он скользил по нему взглядом, пока не увидел, что другой его конец держит Нельсон. Что со мной произошло, шёпотом спросил он. Нельсон подался вперёд и поцеловал ему руку. Ты глупый человек. Глупый, удивительный человек. Ты паришь, потому что ничто больше не способно удержать тебя внизу. Но не беспокойся, я держу тебя и не позволю улететь. Не ожидай этого, Олисс, и верь. что мы не отпустим тебя. Аполлон обнюхал ногу Олисы и облизнул её, словно желал удостовериться, что Олис всё ещё здесь. "Полагаю", прошептал Олис, голос у него был тихим и сонным. "Я всё ещё здесь". Он поднял голову, и всё вокруг потеряло значение. Мэй, Аполлон, Нельсон, поводок, чайная лавка, то, что он не чувствовал под собой пола, всё это. Потому что перед камином, рядом с хьюга Стоял со склоненной головой человек. Он был красив, хотя щеки у него были впалыми, а глаза красными, словно он недавно плакал. Светлые волосы обрамляли лицо. На нем были джинсы и толстый свитер со слишком длинными рукавами. «Камерон?» — спросил Уоллес над треснутым голосом. Камерон поднял голову и улыбнулся дрожащими губами. «Привет, Уоллес!» Он отошёл от Хьюга, вид у него был неуверенный, по щеке катилась слеза. Ты ты нашёл меня. Волис молчике внул, а потом Камерон чуть не до смерти задушил его в объятиях. Он уткнулся лицом ему в живот, потому что Волис поднялся в воздух, насколько позволял поводок. Теперь всё было иначе, чем прежде. Никаких вспышек прожитой жизни не последовало. Камерон больше не был холодным. Его кожа лихорадочно горела, плечи дрожали. У Воллиса оставалось только осторожно коснуться руками его волос. "Спасибо", прошептал Камерон ему в живот. "О боже, спасибо тебе, спасибо, спасибо". "Ага", прохрипел Воллис. "Да. Пожалуйста".